Прости, во мгле воспоминанья Все вечер помню я один. Тебя одну среди молчанья И твой пылающий камин. Глядя в огонь, я забывался, Волшебный круг меня томил, И чем-то горьким отзывался Избыток счастья и сил. Что за раздумья у цели? Куда безумство завлекло? В какие дебри и метели Я уносил твое тепло? Где ты? Ужель ошеломленный, Кругом не видя ничего, Застывший, в вьюгой убеленный? Стучусь у сердца твоего,